Глава 2. В тот вечер нам не удалось закончить ужин по-человечески. Нашу трапезу грубо прервали. Как выяснилось вскоре, люди, которых под себя модифицировала сущность, возникшая из ГАИ, вовсе не спешили окончательно умирать после гибели своего носителя. Биологическая модификация тел оказалась довольно устойчивой. А прошитые в остатках мозга базовые инстинкты делали из них машины для убийства. К счастью, Кай позаботился о дисциплине, и дозорные посты были выставлены своевременно. Бой был коротким, но ожесточенным. Существа, когда-то бывшие людьми, оказались куда проворнее, чем я предполагал раньше. Должно быть, они как-то умели разгонять свой энергетический обмен в критических ситуациях, иначе было совершенно непонятно, как они могли двигаться так быстро с температурой тела, не превышающей температуру окружающей среды. Убить их можно было только прямым попаданием в голову. Впрочем, в нашем отряде было достаточно мелких стрелков. А бывших людей, чьи тела не успели использовать для строительства корабля, оказалось не так уж много. «Плохо, плохо», — приговаривал Кай, прохаживаясь между недвижимыми телами с раскуроченными черепными коробками. «Да уж, мало хорошего», — согласилась Таис. «Но их хотя бы мало было». Не представляю, что бы мы делали, если бы корабль не поглотил их. — Ты не понимаешь, — нахмурился Кай. — Это ведь не единственное место, где он... В общем, подумай. Даже в свете костра я заметил, как посерело лицо Таис. — Почему ты не хочешь от него избавиться? — спросил Кай на следующее утро, кивнув в сторону спящего Эльми. — Он заслужил. «Чем — Чем? — ответил я. Тем, что был создан, это достаточно для смерти?» Кай развел руками, изобразив недоумение. «Он будет обузой», — продолжал он. «А оставлять его за спиной неразумно. Без него мы могли бы воспользоваться парапланами». «Не лишиться последних запасов энергии», — ответил я. «А заодно единственного технологического козыря». «Не уверен, что ты прав, но в этом есть свой резон. И все-таки нам нужен транспорт». — Любой. Иначе мы будем добираться до места пару месяцев. — Надо будет Льва расспросить. Он близко общался с военными. Нам бы найти базу хранения. — А селенок хватит. Нас двадцать человек. Кай с сомнением сжал губы. — Двадцать один, — возразил я. — Эльми сейчас тоже просто человек, хотя ты прав, как на бойца на него рассчитывать не приходится. Впрочем, если он хочет выжить, будет делать то, что мы ему скажем. — Ладно, — кивнул Кай. — Ты главное мне скажи, Гриш. У тебя план есть? Что мы дальше делать будем? Твоя планета умирает, Тюрвингов нет. Положение так себе, верно? — Для начала доберемся до оставшихся ресурсов Ордена, — ответил я. — А дальше видно будет. — Есть у меня одна идея. Но ты ей, конечно, не поделишься со старым другом. Кай посмотрел на меня сукоризной. Обязательно поделюсь, как только смогу ее четко сформулировать. Перед выходом мы устроили что-то вроде погребальной церемонии. Собрали с окрестных лесов сухостой и бурелом. Сделали что-то вроде огромной платформы у поверженного корабля, на которую сложили тела. Кроме тех двух ребят, которые везли моих родителей для них мы выкопали настоящие могилы. В походные комплекты входили лопатки, и мы смогли управиться быстро. Работали молча, каждый думал о предстоящем пути, и сил на эмоции просто не оставалось. Костер зажгли утром, когда яркое солнце высушило росу. Вокруг платформы мы вырыли широкий ров для безопасности, чтобы огонь не перекинулся по сухой траве в окружающий лес. Огонь горел долго. Густой черный дым поднимался над лесом, когда мы были уже далеко. Но потом и он растаял в хрустальном осеннем воздухе. Мы с Катей шли рядом. Я знал, о чем она думала. Это было хорошо видно по ее глазам, которые она старалась прятать. По моим личным часам мы с Гайей были знакомы меньше года. Правда, год этот был так насыщен событиями, что хватило бы на несколько жизней. И все равно удивительно, как быстро она сумела занять такое огромное место в моем сердце. Если наша первая встреча чуть не закончилась для меня трагически, то потом я научился доверять ей куда больше, чем любому из живущих людей. Мы общались на таком уровне, который другим просто недоступен. Мы чувствовали эмоции друг друга. И мне казалось, что так будет, если не вечно, то уж точно до конца моей скромной человеческой жизни». Я все еще не осознал до конца масштаб потери. Старался не углубляться, не думать об этом. Впереди тяжелая дорога и сложная работа. Это я знал точно. Но что-то внутри меня в тот момент, когда Гая перестала отвечать, необратимо изменилось. Возможно, мы становимся по-настоящему взрослыми только тогда, когда теряем кого-то из близких. Мы шли целый день звериными тропами, ориентируясь по компасу. Все навигационные спутники всех систем были уничтожены еще в самом начале глобального конфликта, так что о навигаторах можно было надолго забыть, как и о других многочисленных благах цивилизации, вроде интернета, сотовой связи и прочего. Ближе к вечеру мы вышли к проселочной дороге, которой явно пользовались. Дорога вела в нужном направлении, так что идти стало намного легче, и мы ускорились но до темноты успели пройти всего пару километров. Лагерь разбили возле дороги прямо в лесу за густым кустарником. Дозорные до темноты успели найти ручей метров в пятидесяти, которые питали холодные ключи, и нам удалось пополнить запасы воды. Кипятили воду мы на газовых грелках, которые входили в походное снаряжение. На них же разогревали консервы из рационов. Экономить горючее и полить костры не было никакого смысла. Особенно сейчас, когда мы толком не знаем, где находимся, какие населенные пункты вокруг и что за опасность может прятаться за ближайшим поворотом дороги. Ужин прошел в полном молчании. Те из нас, кто имел боевой опыт, сохранили хороший аппетит, но моим родителям пришлось куда хуже. Я видел, как мама и папа с трудом проглатывают каждый кусок. Даже хотел подойти к ним, поговорить, но вовремя понял, что этим сделают только хуже спать ложились в спальниках, индивидуальной палатки ставить смысла не имело. По ночам тут температура не падала ниже плюс десяти, да и дождя не ожидалось. Но перед тем, как лечь, я попросил всех тщательно обработать спальные места и одежду комбинированными репеллентами, которые помогали и от комаров, и от клещей. Первые под конец теплого сезона были особенно злыми, и хоть вероятность встретить вторых была достаточно низкой в это время года, Все же мерами предосторожности пренебрегать не стоило, учитывая масштабы неприятностей, которые они могли принести. Мы с Каем стояли первую вахту, а утром, не сговариваясь, начали день с физических упражнений. Ощущение почти забытых натруженных мышц неожиданно подняло настроение. Будущее перестало рисоваться в исключительно мрачных тонах, а все проблемы вдруг стали разрешимы. В таком настроении я и двинулся в путь вместе с нашим отрядом. После завтрака, который был довольно скудным, мы начали экономить припасы. И почти сразу, буквально в километре от нашего ночного лагеря, мы наткнулись на очень приятный сюрприз. Брошенный Армейский Урал. Машину явно покидали в спешке, дверцы в кабине были распахнуты, а борт Кунга откинут. Двигатель, видимо, тоже не заглушили, горючее было на нуле и аккумулятор, конечно же, тоже оказался разряженным. Я было приуныл, но спецы с армейским прошлым развернули вокруг машины бурную деятельность. Оказывается, аккумуляторы парапланов были снабжены многодиапазонными преобразователями, специально для того, чтобы их можно было использовать как источники питания в самых разных случаях. И оставшегося запаса заряда в одном из них хватило для того, чтобы всего за пару часов реанимировать аккумулятор грузовика. Горючее нашлось в Кунге в виде нескольких запечатанных бочек с соляркой. По оценке наших спецов, его запаса должно было хватить на пару тысяч километров, не меньше. А еще в том же Кунге нашелся запас армейских сухпайков. Не так много, как хотелось бы, но теперь наше путешествие на Кавказ уже не выглядело фантазией группы безнадежных оптимистов. Всего через час мы загрузились в грузовик. В кабине поехали родители, я настоял, хотя отец долго отказывался, и Кай. По моей просьбе, как самый доверенный охранник, после того, как от комфортного места отказалась Катя. Проселок закончился через десяток километров. Началось старое, с колдобинами, но все-таки асфальтированное шоссе. Стали попадаться указатели населенных пунктов, и мы остановились возле первого, чтобы сориентироваться по бумажным картам, которые тоже были в походных наборах маршрут составили так, чтобы избегать крупных городов. По нашим расчетам, до Кавказа мы должны были добраться всего за полтора дня, если по пути не возникнет осложнений, и если хватит горючего, которого, даже с учетом солидного запаса, было впритык».